Глава 16. Забери мою боль. Она плакала, запивая слезы сладким чаем. Сидела и жаловалась Кате на палача. Оказывается, Юля беременна, а он не хочет детей. Девушка заявила ему, что не будет делать аборт, и ушла. Я, наверное, плохой человек, раз мне совсем ее не жалко. Катя носится с ней, будто с ребенком маленьким. И, судя по всему, Юля собирается задержаться здесь надолго. «Катюш, мне некуда идти. Родители в другом городе. Я не хочу заставлять их нервничать. Могу я остаться у тебя?» Подруга морщится. Вижу, что ей неудобно, ведь единственное свободное спальное место занимаю я. Но ей отказать Юле она не хочет. «Давай на пару дней, а там найдем тебе жилье. У меня ведь Нина». Юля кривится. «А что, у Нины нет своего жилья?» Девушка озирается в мою сторону. «Я не хочу их грубить, она ведь в положении, только поэтому я разворачиваюсь и ухожу в другую комнату. Мне дико неприятно одно ее присутствие здесь. Удивительно, но даже в таком плачевном состоянии девушка продолжает вести себя, как сука. Что ж, видимо, мне действительно пора искать новое жилье. думаю о том, чтобы попросить у п а л а ч а занять на пару недель комнату отдыха. в с е равно в ней кроме меня никто не бывает. А когда получу зарплату, найду себе скромную комнату и благополучно перееду туда. Посмотрев на время, понимаю, что до встречи с Илаем осталось пара часов. Снова это приятное щекочущее чувство в груди. И прыгать хочется от счастья и нетерпения. Порывшись в рюкзаке, Достаю оттуда свои джинсы. Да, мой наряд не будет похож на нечто красивое и подходящее для свидания. Но кроме спортивной одежды с закрытыми рукавами у меня нет ничего. Да и вряд ли я когда-либо решусь раскрыться. Моё тело изуродовано отвратительными шрамами. Я некрасивая, я сломанная. Уверена, если и л а й увидит меня настоящую, больше никогда даже не посмотрит в мою сторону. От этих мыслей горло подкатывает комок. Прикрываю глаза, сглатывая его. Нет-нет, мы просто друзья. О другом не стоит даже беспокоиться. Приняв душ, завязываю волосы в хвостик. Но, осмотрев себя в зеркало, все же распускаю их. Стараюсь не думать. потому что мои действия идут вразрез с мыслями и намерениями. Взяв сумку из своей комнаты, кричу подруге «пока». Катя не выходит ко мне, она занята Юлей. Но, возможно, это и к лучшему. Сегодня ночью я не вернусь сюда. Набираю номер палача, пока иду к автобусной остановке. Мне жутко неудобно беспокоить его в выходной, но, подумав, я решаю всё же спросить его о комнате. Вдруг Потап р о с ч и т ы в а е т на нее, заявится ночью, а там я. Слава богу, Нейман-старший оказывается в хорошем настроении. Едва дослушав мою просьбу, он дает свое согласие. Я благодарю шефа за помощь, а он напоминает мне о документах. Просит зайти с утра к нему в кабинет и забрать их. В автобус я сажусь уже в приподнятом настроении. И Лай предложил встретиться у входа в торговый центр. Сегодня он не звонил мне. А должен ли был? Интересно, вчера с Юлей он разговаривал по поводу её беременности? Если да, то теперь понимаю, почему она была такая злая. Хотя эта девушка с самой первой минуты относится ко мне отрицательно. Не думаю, что дело в ссоре с палачом. К торговому центру я подхожу за пять минут до назначенного времени. Здесь так много людей, и они снуют в разные стороны. Я дико взволнована, не могу стоять на месте. Он еще не пришел. Сначала я прячу глаза, когда вижу приближающихся мужчин. Посетители заходят внутрь магазина, и ни в одном из них я не узнаю тех самых зеленых глаз. Опускаю взгляд на часы. Прошло 10 минут. Я набираюсь храбрости и заглядываю в лица идущих. Ищу глазами на парковке его машину. Ничего. Достаю телефон и набираю его номер. Замираю в волнении. Абонент временно недоступен. Внутри все опускается. В глазах нещадно печет от удушающего чувства разочарования. Не придет? Забыл? Или просто ляпнул вчера встрече? Поворачиваюсь и смотрю на вдруг ставшее серым и неприглядным в моих глазах здание торгового центра. Мне там делать нечего, как и в квартире у Кати. И как поступить? Не остаётся ничего другого, кроме как вернуться в клуб. Лягу пораньше спать, а завтра уже заполню свои мысли работой. Дорога к клубу была длинной и безрадостной. Автобус попал в пробку, и вместо 20 минут мне пришлось ехать около часа. Выбравшись из транспорта, в д о х н у л а свежий воздух. Немного полегчало. Подойдя к дверям клуба, заметила, что он не на охране. «Неужели там кто-то есть?» В груди отчего-то заныло. Я толкнула дверь. Проходя внутрь, еще будучи в коридоре, услышала чей-то громкий ужасный вой. Вой, от которого по телу п р о б е ж а л о зноб, а сердце сжалось от фантомной боли. Я не видела, кто кричит, но будто сама ощущала его боль. Она накрыла меня тяжелым одеялом. Стало трудно дышать. Я сорвалась в зал, а когда увидела, кому принадлежит голос, едва не разрыдалась. ь и л а й Он был в клете. к Прямо посередине нее стоял на четвереньках, уперев голову в маты. Обе его перебинтованные руки сжимали черепную коробку, а из его горла вырывались нечленораздельные звуки. Не помня себя от ужаса, сорвалась к нему. Видеть его в таком состоянии было невероятно страшно. Но сейчас я не слушала разум. Я действовала быстро. Забравшись внутрь, приблизилась. Он перекатился на бок и сжался в позе зародыша. Огромный раненый зверь. Я видела его агонию, и она сжирала меня. «Элай, что с тобой?» На секунду он замолк, услышал меня. Хотел ответить, но не мог. С его губ сорвался тихий стон. Я видела, как трясутся его напряжённые руки, как выступают капельки пота на напряжённом, будто струна теле. Каждая мышца находилась на пределе. Ему больно. о о с т а п у прохрипел еле слышно. Я наклонилась, чтобы расслышать его слова. «Позвони о с т а п у Скажи лекарство». Его голос срывался, после каждого слова ему нужно было время, чтобы перевести дух. Судорожно окинула взглядом пространство, но здесь не было ничего даже похожего на его телефон. А потом вспомнила о своем. Выбежала из клетей и схватила сумку, которую бросила посередине зала. Достала телефон, пальцы дрожали, и на братья Стапа удалось не с первого раза. «Алло!» Наконец-то раздалось в трубке. «Остап, это Нина. Илаю плохо, он просит какие-то лекарства». «Где он?» Тут же спрашивает мужчина, понимая, о чём я. «В зале. Давай быстрее, ему очень плохо». Сбросив вызов, я рванула обратно. Илай продолжал кататься по полу, с т о н а в от боли. Мне было страшно. В голову пришла одна безумная мысль. Я знала, что это может не помочь. но мне хотелось хоть на толику унять его боль. Я приблизилась к нему. «Разреши, так будет легче». Я положила ладони ему на голову, осторожно, едва касаясь. Он замер. Я чувствовала, какой он напряженный, будто камень. Тогда я начала вспоминать все, чему меня учила бабушка. Прикрыла глаза, попытавшись расслабиться. Я представила наш двор. Наше крыльцо, на котором мы сидели с бабулей. У меня на руках кошка, которую недавно переехала машина. И я лечу её. Бабушка говорит, что делать, и я делаю. Я представляю себя солнцем. Я часть этой вселенной, часть природы. Мои руки — его лучи, и они должны согреть Илая. Они должны забрать его боль. Сердце начинает биться с удвоенной силой. Оно качает кровь, направляя по венам электрические разряды, которые концентрируются в моих руках. Ладони начинают гореть. Второй раз за свою жизнь я ощущаю эту силу. Его рука вдруг накрывает мою. Илай прижимает мою ладонь к своей голове так сильно, ему легче. Я чувствую это, ведь тело Илая немного расслабляется, и он больше не стонет. Он больше не рычит. «Иди сюда. Вот так». Я подтягиваю его, укладываю его голову к себе на колени. Илай обхватывает мою талию, руками прижимаясь. А я продолжаю водить ладоню ь по его голове и шее. Чувствую. Не знаю как, но я понимаю, что дело в позвонке. Именно там больное место. Странное ощущение накрывает меня, когда я касаюсь того места. Он молчит. Глаза закрыты, его длинные ресницы отбрасывают тень на кожу. А я вздыхаю расслабленно, понимая, что справилась. «Ничего, сейчас приедет о с т а б Он все привезет, слышишь?» Шепчу ему, продолжая гладить, будто ребенка. Илай сжимает пальцами мое бедро, говоря о том, что все хорошо. Ему легче, и он слышит меня. Он мне верит.